Глава третья. Быть ведьмой значит всем сердцем верить в себя и быть за себя в ответе. Тери пратчик, пастушья корона. Меня разбудила тихая перебранка за дверью. Потянувшись и сев, я прислушалась. Она приехала по своим делам. Причём тут мы? вопрошал мощный мужской бас. А вдруг подработать согласится? — возражал тонкий женский голос. — Деньги-то лишними не бывают. Давай хотя бы спросим. Лучше же сделать, чем не сделать. — И то верно. Я встала, нашла тапки, собрала растрюпанные волосы в хвост и надела халат. Распихала по карманам умывальные принадлежности и перекинула через плечо полотенце. — Да, как вечером Анжела сдала постояльцев мне, так и с утра пораньше сдала постояльцам меня. — Да еще поди и за сто пятьдесят рублей. Молодец, девка. Приветствую. Я открыла скрепнувшую дверь и радушно улыбнулась. Чем могу помочь? Спорящая парочка, те самые новобрачные старого номера, выглядели в высшей степени забавно. Обладатель баса оказался невысоким и тщедушным мужичком неопределенного возраста с залысинами на высоком лбу и висках. При больших профессорских очках И тараканьих усиках. Его жена же напротив. Голода мои очень солидные. Во всех отношениях И со всех сторон. Гарна девчина. Комплекции верки сердючки. Выше мужа, да и меня головы на полторы. С шикарной черной косой И с оболинными бровями. Оделись, что характерно. Оба одинаково. В джинсы и красные светера с белыми оленями. При виде меня смутились тоже одинаково. Порозовели, глазки отвели. «Если вам нужен фотограф, то я занята», – заявила сухо. «Простите за беспокойство, Злата!» Мужик на правах, собственно, мужчины взял всю ответственность на себя. «Меня зовут Семеном, а это моя жена Вероника. Понимаете, – продолжил торопливо, – у нас отпуск, время ограничено, все распланировано». А фотограф заболел. Нам немного надо, хотя бы полдня уделить, а мы заплатим, сколько? Волшебное слово деньги. Я поколебалась для вида. Во-первых, я на пенсии по инвалидности и профнепригодности. Верховная не поскупилась на командировочные, но я с некоторых пор стала человеком практичным. А во-вторых, не помешает развеяться и вообще с кем-то, кроме Рудемента с кем-то живым и настоящим. Я здесь по своим делам. Скажите, когда уезжаете, подумаю, на какой день назначить съемку, сообщил я сурово и важно, но обрабатывать фотки не буду, некогда. Да, я птица столичная, хоть и краевая, а надо держать марку. И о том, что я третий раз в жизни возьму в руки фотоаппарат, и хорошо, если разберусь в этой современной модели им знать не обязательно. Как и о том, что обрабатывать результаты съёмки в фоторедакторах я просто-напросто не умею. И не надо. А мы здесь на 10 дней, тонко и радостно отозвалась Вероника. И посмотрела на мужжа победно, одескать: "Вот видишь? Предупрежу заранее". Я поправила спущеншееся платьенце. Разрешить пройти. Они расступились. Я заперла дверь и невозмутимо направилась по утренним делам. Надо же, какой поворот. Но сначала всё-таки комната ведьмы, город и призраки. Последние не давали покоя. Я вчера простояла на крыльце с полчаса и никого не видела. Либо здесь есть поток некротической энергии, тревожащий старые захоронения, либо открылся портал в мир мёртвых, либо элизеанист хулиганит магически или научно обученный. Ведь в дома же духи не пробираются, иначе бы люди давным-давно распижались. Да и ведьмы бы признали. Или обереги есть, или всежиты хулиганства. А если правда, сначала проверю воду реку, прождавший ещё туман. Рассеянно распланировав за умыванием день, я вернулась в комнату. Рона уже ушла и без ее тихого урчания в номере стало сыро, холодно и неуютно. Раздвинув шторы и полюбовавшись на сверкающее снежное утро солнечной сибирской осени, я разобрала чемодан, оделась потеплее и, приличие ради, грозя крекере, пошарилась в фотоаппарате. Режимы, вспышка, включение-выключение, видоискатель, а на экране только меню. Интуитивное и понятное, если не лезть за всякими выдержками и диафрагмами работать можно, а делать вид, что работаете тем более. Спрятав кошелёк и папку с документами в чемодан и соговорив их от кражи, я сунула в карманы куфра мелкие деньги, над дном амулеты из зелий в пробирчанных флаконах, убрала под шапку волосы и отправилась за завтраком. Привет. Анжела, сидящая в кресле, подняла глаза от экрана телефона и улыбнулась. Завтракать? На плите омлет с сосисками и кофе. Тёмный свитер из джинсы, высокие ботинки, чёрная шапка надвинута на лоб, и руки в кольцах, браслетах, по её мнению, были образцом стиля. А я сразу подумала, что надо изучить людей и одеться как все, дабы не выделяться из толпы. "Я пока занята", сообщила она, внимая из уха розовый наушник. "Через полчаса бабулю кормить. Врачи ждут и убираться надо. Давай после обеда в город" воды. А к ведьми в комнату я и сама схожу. Ямнадозначительно выложила на стол 200 рублей. Ободёмся без свидетелей. Им вообще повезло, что заговорённый всего лишь назад возвращается, а не цепляется по жизненным проклятиям. А бабушка чем болеет? Это осталось посуда: мойки тарелку, вилку и вчерашнюю свою кружку. Бронхит хронический. Как резко холодает, так она с постели не встаёт. Я положила на тарелку омлет и искоса посмотрела на Анжелу. Внезапно захотелось отплатить добродушной девушке за хорошие отношения. Да, сдала постояльцам. Ну ведь хорошие. Искренне открытые. Таких нынче мало. Я действительно немного ведьма, сказала осторожно. Бабка моя её привораживала, и хвёрны сылала, и порчи снимала. В общем, я набралась от неё знаний. Хочешь Осмотрю твою бабулю и лекарство приготовлю. Лечить людские болезни зельями нас учили ещё в школе, но всякий случай. А раз и точный диагноз уже известен. Вечером согласилась она жаловаться сразу или ночью, когда она уснёт. Бабуля не любит шарлатанов всяких. Так она вас называет, смущённо добавила и с вызовом закончила: "А я верю в магию. Есть же призраки. Значит, должны быть и те, кто может их победить и прогнать. Логично? Вот, ключ от комнаты ведьмы возьмите. Седьмой номер. Позавтракав и выпив кофе, я убрала посуду в посудомоечную машину, взяла ключ и поднялась наверх. И с минуту стояла у запертой двери, прислушиваясь к ощущениям, но услышала только руну. Кошка громкая, приглашающая, урчала из комнаты. Я перебрала браслеты. Отметила молчание обережных амулетов и решительно толкнула дверь. И она распахнулась, без ключей или щёчка в замка. Такая же обстановка, как и в моём номере. Кошка в кресле. На пыльных портьерах ленты оберегов, паутина на потолке. Щель между штор робко заглядывал солнечный луч, и в его свете плясали мириады пылинок. И вещи повсюду. Кошка умывалась, лежа в гнезде из платьев, юбок и чулок. На спинке стула обреталось несколько блузок. На полу из оправленной постели разбросанные носки и тапки. Она покрывала махровый халат, полотенце и шелковая ночная сорочка. На столе разбросанные умывальные принадлежности и раскрытая косметичка. На полу у шкафа потрепанный черный чемодан, покрытый пылью. Такое ощущение что ведьма достала все свои вещи, чтобы собраться в дорогу и уехать из города. Я обошла комнату, изучая детали. Шкаф пустовал. Ящики комода тоже, как и прикроватные тумбочки. Присев, я провела рукой над ковром, но мои амулеты смолчали. Ни тенейков, никаких защитных заклятий. Неужели Анна полагалась только на собственную силу и кошку. Я внимательно посмотрела на рону, но та старательно вылизывала светлое брюшко. Не поможешь? спросил я на всякий случай. Не подскажешь? Кошка проигнорировала мои вопросы, занявшись мытьём задней лапки. Встав, я внимательно изучила ведьмины вещи. Так по возрасту в длинные платья и с тругие юбки с блузками одеваются те из нас, кому за 70. И кто не в полях работает, а сидит в офисе или в архиве. Но вещи больно дорогие и качественные для простого архивариуса или гадалки. Одна из рук верховной или из совета круга. Присев на корточке у кресла, я перебрала подолы платьев. Одежда легкая, тонкий трикотаж. А Анжела сказала, что ведьма зимой приехала. Явно не сибирская. И одежды довольно много. В шесть платьев, в семь юбок. Пропала через неделю, а приехала, кажется, на подольше. Отчего внезапно засобиралась? Что нашла? И я снова подумала, работает ли здесь интернет. У меня есть удаленный доступ в архив, а там хранится информация не только по нашему округу, но и по соседнему. И зацепки для определения личности есть. Вот только почему ведьмы не хватились? Если бы хватились, если бы она была ист той пропавшей восьмёрки ведьмы, о которой говорила Верховная, и вещи давно бы вывезли, да и кошку забрали. Загадка. И побродив по комнате, я обнаружила вторую нестыковку. Ни техники, ни амулетов, ни сутового, ни компьютера, ни дамской сумочки. Но с ними, допустим, ведьма ушла и пропала. А почему нет запасных амулетов и зелий? Мы все на допинге и присопутствующей поддержке. Своя сила хороша, а запасы ещё лучше. И я не знала ни одной ведьмы, которая бы не пользовалась амулетами и не возила с собой килограммы защитной бижутерии и литров восстанавливающих лечебных зелий. Ну, в косметичке только собственно косметика. Странно. Решив за всем закончить с первичным осмотром, Я сделала несколько снимков и ушла, притворив дверь. Если бы не кошка, я бы не поверила, что здесь жила ведьма. Кажется, обычная мистификация. Туристический объект для антуража и развлечения постояльцев. А вещи для проверки я брать не стала. И так понятно, руна ждёт возвращения хозяйки и бережёт каждую тряпку. Зайдя к себе и прихватив куртку с шарфом, я задумалась. Интересно. Может ли кошка ощущать смерть владелицы? 3 года солидный срок для пропажи. Пора понять, если ведьма мертва. Но животное не уходит и и таких питомцев не бросают. Ведьма пропала, может именно так, как намекала Верховная. Потерялась в пространственно-временных слоях реальности, Ируна ощущает слабую связь, он прямо ждёт. И или всё же что-то сторожит иначе ведьмы забрала бы кошку с собой да таких питомцев не бросают надо проверить номер повторно и позже когда меня никто не будет ждать и в архив задвинуть разумеется когда я спустилась вниз анжела уже оделась и прогуливалась по коридору на пару часов сообщила она пряча часы в карман пуховика и повязывая шарф пока бабуля спит Мне ещё ужин готовить. Я кивнула, сразу отдала деньги, и мы пошли на экскурсию. Погода радовала морозным, но ясным и безветренным солнечным днём. И на светлые улицы после мрачной туманной ночи высыпал, кажется, весь город. Дворники убирали снег, собачники выгуливали своих подопечных, молодёжь ту парочками-то группками шастала без дела. Взрослые занятые передвигались короткими перебежками от магазина к магазину. Старушки сплетничали на лавочках. Оглядевшись, я решила, что на фоне Анжелы выгляжу вполне обычно. На девчонку косились то неодобрительно, то со скрытой завистью. А на меня просто с любопытством. Приехала, что-то фотографирует. Видимо, права Анжела, не такая уж тут и глушь, и народ привык к туристам. А моя проводница, жля жвачку и, важно, лопая розовые пузыри, вещала и исправно отрабатывая 300 руб. и фото на аватарку. Это в XVII веке построено, это в XIX, а эта улица при прокладке Транссиба. Я также исправно щёлкнула затвором, изучая город в видоискатель. А вам не нужны, ну, эти цвет, выдержка. Главное зоркий глаз и чувство композиции, сознание в дела пояснила я. Если этого нет, то никакие диафрагмы не помогут. Анжела кивнула, посмотрела, как я прощелкала улицу из кирпичных и обшарпа на панелях двухэтажек и наморщила нос. — Так вы же за день все отснимете. Город-то у нас маленький. И что потом делать будете? Вечером отсмотрю материал. И то, что понравится, приду снимать отдельно, с архитектурными элементами и в композиции с людьми, отозвалась я невозмутимо со светом, вспышками, штативом и прочими приблудами. Город понравился необычностью улиц. Они тянулись не прямыми лучами от площади или набережной, образуя квадраты дворов, как в больших городах, а кривыми зигзагами, переплетаясь и часто обрываясь тупиками. И зайдёшь в такой тенистый дворик, пройдёшь вдоль домов, обернёшься, и кажется, нет выхода. Прячется кованая калитка за огромными тополями и кустами так что не рассмотреть. И узенькие проулки между домами таятся, скрываясь за старыми рябинами. Кроме того, здесь много дворов-колодцев, в которые можно попасть лишь через дом, пройдя его насквозь по коридору, и выйти так же. На дверях приколодезных домов не было домофонов. Иначе, как пояснила Анжела, на другую улицу не попасть, кругом тупики, и обходить полдня. И насчет полдня она не шутила, не улица, а клубок ниток, с которым поиграл шаловливый котёнок. Площади вообще нет, спросила я, когда мы обойдя правый берег, вышли к набережной. Нет. А всё главное здесь вдоль реки. И администрация, и библиотека, и ЗАГС, и театр, и кино. На той стороне здания по красивее. Пойдёмте. А где транспорт? Я так привыкла к шуму машин большого города, что сразу обратила внимание на необычную тишину. Электрички, велики летом, маршрутки в соседние города, если надо. Но они только от вокзала ходят по расписанию. Анжела пожала плечами. А машин штук пять всего. Ну их от завистников по гаражам прячут. Народ пешком ходит. Ну тут же рядом всё. Да, провинция-провинция. Здания по красивее, этот 3-4 этажа, выступающий вход с колоннами, широкие балконы с декоративными вазонами, и треугольные крыши с медальонами дат постройки. Когда мы переходили по кованому мостику через реку, я, не удержавшись, взглянула вниз. Узкая речка одно название, скрывалась под снегом, и ни один омулет не пискнул, указывая на аномалию. Надо бы сюда ночью сходить или избавиться от проводницы. Знаешь, а давай дальше я сама, предложила Анжели тебе ещё ужин варить а я люблю гулять медленно рассматривая детали и подбирая материал а не заблудитесь она явно обрадовалась и улыбнулась и качнула головой пространственные ведьмы не может заблудиться даже если она уже не пространственная да и не совсем ведьма и к тому же имеет подробную карту города до тумана вернитесь предупредила девчонка и быстро сбежала Блеж взвился за плечами длинный красный шарф. Ближайшим зданием оказался театр, а в его торце, по заучному запаху, обнаружился скромный кафетерий-пекарня. Крошечное помещение со стойками для продажи и быстро перекусить. Миловидная продавщица в фирменном фартуке порекомендовала брусничный сбитень по местному рецепту и имбирное печенье, 5 минут назад испечённое. Купив и то, и другое, я вышла на улицу. Наперешной с обеих сторон реки укрошён невысокий гранитный парапет, и стряхнул с него снег. Я сняла перчатки и задумчиво взялась за печенье. Амулеты по-прежнему молчали. Я носила много чего полезного, настроенного на определение магии, но, вероятно, поток призраков стихии не иссякший. Я перегнулась через парапет, найдя спуск к реке. Бывает, спящей ощущается лишь при пробуждении. Просыпаясь, в потоке выплескивает малое количество энергии, и она быстро растворяется в пространстве. И гадость при этом поток сделать успевает насытить в пару тройку местных привидений энергии до зримости, и пропасть бесследна, ибо сила впитывается всё теми же призраками до последней капли. Да я в печине, игре с битнем, я дошла до гранитной лестницы и спустилась вниз. Народу вокруг не было, и я спокойно покопалась в снегу, зарыв у кромки реки поисковое кольцо. Идентичный его напарник остался на большом пальце левой руки. И если поток есть, то при следующем стихийном всплеске я его обнаружил. А если нет, то надо искать расшалившегося мага или доморощенного гения. Почему я поверила словам Анжелы? Натура! Лучше поверить и ошибиться, отделавшись смущением, чем не поверить, ошибиться и лишиться силы. Я вернулась в гостиницу вечером, когда нагулялась, и нашла магазинчики со всем необходимым, а небо раскрасили красно-оранжевые полосы. С середины моста закат смотрелся замечательно. Погряное солнце тонуло в русле спящей реки, свежий снег искрил рыжим, от домов и парапетов по набережным расползались сизые тени и не я одна остановилась полюбоваться закатом. Козырное место, середину моста, где он горбом поднимался над рекой и берегами, занимал художник, верно тот самый, из первого номера. Высокий старик, с проницательными глазами, одетый в темный лыжный костюм, то на солнце щурился, то на меня косил, а перед ним стоял мольберт с карандашным наброском, витые перила моста на переднем плане, Фарапеты, штрихи домов с набережной, полукруг солнца. Проскальзнуть мимо я не успела. И мост, и туский, и... — Добрый вечер, — улыбнулся художник. — Вы Злата, фотограф. — Как вам город? — Облезлый, — честно ответила я. — Заброшенный. Не хватает хозяйской руки и инициативной активности жителей. — Здравствуйте. — Извините, я замерзла. Художник посторонился, пропуская меня главу искоса, смешливо и иронично. Мне стало неудобно. Наверное, надо бы остановиться и пообщаться, но сначала надо привыкнуть просто общаться. И для этого мне пока хватает говорливой Анжелы. В Москве не сразу устроилась. Проходя по коридору, я взглянула к Анжеле. Снова пообещала осмотреть её бабушку и стребовала пароль от вай-фая. Пора навестить любимые архивы, да. Наскоро перекусив, я вернулась в свой номер, переоделась и разобрала пакеты. Кипятильник, сувенирная кружка, все с тем же мостом, чай, кофе, молоко, пряники. В общей кухне я еще утром обнаружила и чайник, и холодильник. Но не бегать же каждые полчаса туда-сюда. Раз с графином сходил за кипяченой водой, и грейся под одеялом дальше, пользуя кипятильник. Вай-фай поймался не сразу. Минут пятнадцать я бродила по комнате с ноутбуком в руках, как шаман с бубном в поисках заветного духа. И нашла лишь в одном месте у двери. Поднатужившись, перетащила туда тяжёлое кресло. Дверь открывается и ладно. Вооружившись чаем и закутавшись в плед, я полезла уточнять личность ведьмы. Возраст от 70, сфера силы природа, помощник проводник, кошка. Ведьма или пропавшая или погибшая. О деталях внешности Анжела не вспомнила. Обычный ведьмовской отвод глаз. Смотришь, видишь человека, а потом не можешь вспомнить, какой у него рост или цвет волос. Запустив поиск, я откинулась на спинку кресла и глотнула чаю, понимая, сколько до съе сейчас выкатит система. И возраст, и сфера, и даже проводник всё слишком распространённое. Работы ведьмы с попугаем или змеёй было бы проще, а так из зацепок в внешности и мея кушки, если оно настоящее, за оставшиеся в номере вещи, если ведьма часто их носила и засветилась на фото. Ни куста. Минут через 5 система разродилась списком. И всего-то 30 страниц. На каждой по 10 досье. Поёрзов и отставив кружку, я взялась за изучение И на пятнадцатой странице нашла искомое. Кошка-руна. Один в один с... Тихое урчание. Я подняла голову и улыбнулась, сидящей на полу кошки. Тут как тут. Так, Карина Александровна Зуева. Приятно познакомиться. Бегло изучив досье, я снова откинулась на спинку кресла и разочарованно поджала губы. Тело дрянь. Судя по данным, из города она уехала сама, села на поезд, имея при себе небольшой дорожный саквояж, вероятно, с документами, зельями и амулетами, и укатила на Алтай, где и сгинула. Ее нашли через месяц после отъезда отсюда в глухой деревне на горном перевале, замерзшую, нет, ставшую ледяной статуей в толще льда. Я посмотрела на дату. В февральни перевалах, конечно, суров, но не до такой степени и не для сильной ведьмы. Явно магии. Но то, что она бросила кошку, означает только одно. С собой ведьма уже не была. Никогда. Ни одна здравомыслящая ведьма не откажется от проводника своей силы, дополнительного козере, усилителя способностей. Прону поймала мой взгляд и тихо жалобно мяукнула. Иди сюда. Я поставил компьютер на пол и похлопал по коленям. Кошка не шевельнулась, лишь глаза посветлели, а расширившиеся зрачки стали почти белыми. Да, усваивая часть ведьмовской силы, животное становится немного нечестью. Я перебралась на пол, сел рядом с кошкой, задумчиво погладил её по спине, и рынула леглась, расслабилась, запустила когти в ковёр. Не собой. За три года я перелопатила, приводя в порядок уйму дел, в том числе и уголовных. Я знал, что в таких вот заброшенных деревнях на перевалах любили прятаться и работать ведьмы и колдуны, презирающие законы, считающие, что мы не должны находиться под надзором наблюдателей, полагающие, что нельзя запрещать ни магию тьмы, ни ее смертоубийственные заклятия и ритуалы, живущие долго, гораздо дольше отмеренных нам природой 150 лет. Кроме всего прочего, отступники умели скрывать истинную внешность и не просто иллюзиями маскироваться, а становиться другим человеком, меняя своё тело под чужое. Нашла отступница подходящую ведьму, сменила шкуру со своей на её, чтобы спрятаться от бывшего носителя шкурки. Потом находят в глуши, и хорошо, если тело поддаётся опознанию, и хорошо, если находят Рона тихо пела и смотрела на меня не мигая. И, конечно, есть вариант нечестии. Взяла под контроль сознание, увела. Ну, в это верилось слабо. У нас приличный иммунитет против одержимости и сильного воздействия. И чтобы месяц тащить на буксире почти столетнюю ведьму, нужно быть даже не бесом, а кем-то пос сильнее. А сильнее бесов в нашем мире, слава богу давним давно никово нет проме слабоей нечисти, способные отъездса носили тех же бесов и привзойти их на время, на час-два не больше, но никак не на месяц. И лёд нечисти химии не владеет. Моёму заключению совпали с тем, что указано в досье. Да, несанкционированная магия. В ладейской деревушке хозяйке руны делать было нечего. Нет там ни древних капищ, ни интересных захоронений, ни старых тенников, ни нечести, ни вроде как замеченных отступников, ни даже их домов или могил смертящих опасной ритуальной тьмой. Даже законы послушных ведьм-заклинателей или колдунов, родственников или друзей там нет. Карен совершенно случайно обнаружил местный шаман, а шаманы, хоть и владеют иной силой, зная о круги и имеют с ними некоторые связи. Наблюдатели, прилетевшие по свистку, покопались на месте, но да закрыли тело. Замороженные тело из -за льда из лещины смогли, поэтому всё опознание свелось к опросам местных жителей. И настоящую хозяйку короны умерла на перевале, или некто под её личиной, достоверно не установили. Ведь известного питомца, как важнейшую достовернее личности, ведь мы так и не нашли но, вероятно, кошка не зря ждет и сторожит седьмой номер. — Что ты бережешь, а, полосатик? Я почесала рону за ухом. — Старое, очень старое животное. Если смогло выжить без хозяйки. И, кстати, я ж тебе поесть купила. Я сходила на кухню и вернулась с открытой банкой паштета. Кошка принюхалась и неспешно приступила к ужину. Она закрыла поисковую программу, отодвинула компьютер и допила остывший чай. В бумагах, выданных в Верховной, имени этой ведьмы не было. Значит, девятая. И убили её, или заставили исчезнуть всё же здесь, или отсюда. Иначе Ирона жила бы сейчас в деревушке на Алтае. А по документам Карины отсюда отбыл бы кто-то в лечение. Витомец всегда идёт за хозяином до последнего, пока ощущает в нём жизнь. И снова вспомнились намёки верховной. Пропасть не значит умереть, и в городе есть что-то требующее проверки. Я посмотрела на плотно зашторенные окна. Призраки, пока не подавали признаков существования, кольцо распознавания молчало. Ещё что-то кроме Не люблю домослуги с фактов. Как и гадать по пустоне люблю, хотя кошка доела и нырнула в кресло, повозилась в пледе, свивая тёплое гнездо. Закрыв ноутбук и поставив его на стол, я налила в кружку воды, включила кипятильник и подошла к окну. Хотя есть ещё один непроверенный вариант, связанный с другой ведьмой, с той, что замёрзла и стала прообразом памятника. Ты не та, крикнула она во сне. Значит, должно быть те. Значит, пропавшие ведьмы, толпы призраков не слишком ли много странностей для крошечного богом забытого городишки? Заходи, открыта. Я выключила кипятильник. Бабуля уснула, застенчиво сообщила Анжела, взглянув в номер. Кивнув, я собрала мусор. Отправив туда и консервную банку, рассовала по карману штанов кое-какие зелья, а булыс и накинула на плечи куртку. Закрыла дверь на ключ и уточнила: "Куда идти?" "Мы внизу живём", торопливо, словно боясь, что я передумаю, объяснил Анжело. "Направо по коридору и до конца, последняя комната. Давайте пока мусор уберу". Комната хозяйки гостиницы была точной копией моей, только очень тёплой. Сняв куртку, я подошла к кровати. Бабушка Анжела спала на боку, спиной ко мне. Под тонное одеяло и в вязкой, душной комнате раздавалось её неприятное дыхание, надсадное, хриплое, тяжёлое. И мерзко пахло лекарствами и Анжел, лечь, пожалуйста. Я включила лампу на прикроватной тумбочке. Нечестию Благодаря Натке я немного умела опознать нечисть по запаху. Она ведь меня не только от полка прикрыла, но и долго лечила от последствий нападения, используя свои знания, амулеты и кровь, и кое-что от лисы мне передалось. И сейчас я остро чувствовала: не тот воздух, не так среди людей пахнет. Как в лесу должно пахнуть только собственно лесом, цветами и травами а несет порой выхлопными газами, жареным мясом и иной человеческой деятельностью. Так и нечисть портит воздух, когда вредит. «Выйди», — повторила я мягко. Девчонка послушно удалилась. Я тряхнула левой рукой, перебрала браслеты и нашла необходимый. Сжав в ладони, прошептала наговор, и металл мигнул красным. «Хорошо, нечисть мелкая». Легко оборвать связь и оградить бабушку от новых посягательств. Но плохо, что не вычислить, не мне. И остро кольнуло понимание. Не я здесь должна быть, не такая я. Браслет засиял багряным, делая незримое видимым. Присоска нашлась на спине, как обычно. Щупальце от нее шло тонкое, бледное. Давно присосалось и давно не питается. Отсоединённое тоже плохо не проследить. Механизм капельницы. У ней чистит катетер у человека лекарство, а трубка щупальцы из энергетики обоих сотканные. Потеряв руки, я присела и осторожно отсоединила присоску. Щупальце без ощущения жизни разом иссохлось, распалось на лоскуты. Бабушка вздохнула и расслабилась. Дыхание стало спокойным и ровным. Выздоровеете теперь за пару дней. А чтобы снова никто не присосался, я сняла второй браслет и положила его на край кровати. Шипнула наговор, и он юркой змейкой нырнул под одеяло. Закрепится на руке, растечётся по коже не ощутимой невидимкой, продержится с месяц и распадётся. Взяв с кресла куртку, я с минуту просто грелась, впитывая тепло. Когда бы нечисть не обнаружила пропажу, следующей прислужку она создаст минимум за месяц. А за это время её реально найти, если повезёт даже мне. Правда, призналась я с сожалением только нечисть крупную. Мелкую, веками маскирующуюся под людей, увы, только если она сильно налажает. Лучше написать в Верховный. Для работы с нечистью есть специально обученные люди заклинатели. Вот только и пусть помогают. Правда, телефоны людей из прошлой жизни я давно все удалила. Но в системе электронной почты есть запоминалка. Ещё и нечесть, я нахмурилась. Надо бы проверить таинственного парня, сидящего в запрети. Он может как искумой нечестью оказаться, так и очередным лекарством. Часы показывали полдвенадцатого ночи. Самое время вломиться в комнату к таинственному незнакомцу пролепетать, что я ошиблась дверью. Накинув куртку и затянув волосы в тугой конский хвост, я вышла в коридор, преисполненный решимости и чувствуя себя возвращающейся. Человеку нужно быть к чему-то привязанным, желательно маниакально и фанатично, крепко и навсегда. Без этого он болтается непрекаянный, как навеки проклятый летучий голландiec без управления и шансов на спасение, без смысла жизни, без ощущения собственной нужды и цели. Бросить якорь в родном краю. Чуть меньше недели назад я была такой же проклятой. А теперь